«Александр Светлый. Лысый герой. Читает Григорий Пономаренко. Часть первая. Незнакомое место. Очнувшись лежа на траве, лысый парень прекрасно помнил, кто он. Его звали Сайтама. Ему было 25 лет. Он жил в заброшенном районе города Зет и числился героем класса Б в ассоциации героев. Удачно завершив самоидентификацию, парень поднялся на ноги и осмотрелся. На нем была его обычная домашняя одежда, зеленые синтетические шорты в черную клетку и белая футболка с изображением жирафа. Именно в этой одежде он лег спать вчера вечером. Прошлый денек выдался жарким. Город А был полностью разрушен и с корабля инопланетных пришельцев сайтама пробрался на корабль и вступил в бой с бандой пришельцев и их главарем владыкой боросом корабль представлял из себя целый лабиринт и ему пришлось изрядно побегать прежде чем он смог отыскать командный пункт и главного злодея одержав победу над противником он сразу отправился домой сайтама прекрасно помнил как принял душ переоделся в домашнюю одежду и лег спать. На этом воспоминания обрывались. Вокруг раскинулась бескрайняя зеленая равнина, ни дорог, ни рукотворных строений. Вдалеке узкой серой полоской виднелась стена гор, а ниже нее темная полоска леса. Парень еще немного покрутился на месте и, не обнаружив ничего примечательного, не спеша побрел в сторону леса. Вскоре... Пустой с вечера желудок напомнил о себе. От прогулки на свежем воздухе разыгрался нешуточный аппетит. Яркое светило поднималось все выше, прогревая чистый прохладный воздух, и парень отметил, что к чувству голода присоединилось чувство жажды. Идеи, куда его занесло и почему, не было. Он ускорил шаг, было непривычно ходить босиком, Но парень быстро перестал обращать внимание на легкую щекотку в ступнях. Усиливающееся чувство жажды вынудило его перейти на бег. И совсем скоро темная полоска леса на горизонте приблизилась настолько, что можно было различить отдельные деревья. У опушки леса, левее по курсу, он увидел несколько десятков небольших деревянных домов. «Поселение», — обрадовался Сайтама. В деревне он мог бы утолить жажду, перекусить и получить нужную информацию. На бегу Сайтама отметил, что деревня определенно была жилой. Из нескольких печных труб поднимался белый дым. Бросалось в глаза, что стены и крыши домов были сделаны из дерева. Выступающие над крышами трубы сложены из необтесанного камня. Везде лишь рыжая древесина и серый камень. Ни стекла, ни пластика ни других современных стройматериалов. «Наверное, это какое-нибудь экспериментальное эко-поселение или декорации к историческому фильму», осматривая постройки, подумал он. Из крайнего правого дома деревни вышла невысокая фигура. Она направилась в сторону от деревни, обнимая большой коричневый кувшин. По хрупкой фигуре и длинным волосам, заплетенным в косу, Сайтама догадался, что это девушка. Кувшин в руках наводил на мысли, что она идет за водой к источнику. «Там я смогу сразу утолить жажду», — подумал он, направившись за девушкой. Тем временем обстановка в деревне изменилась. Со стороны леса в нее ворвалась группа всадников, облаченная в железные доспехи. Заметившие чужаков жители поспешили укрыться внутри своих домов. Женщина, чьи дети гуляли перед домом, подняла крик. Девушка с кувшином, услышав крики, выронила свою ношу и, что из сил, бросилась бежать обратно. Сбитый с толку непоследовательным поведением незнакомки, Сайтама постоял немного на дороге и последовал за ней. Он не видел, что наводнившие поселение чужаки начали выбивать двери домов и силой вытаскивать людей наружу. Тех, кто оказывал сопротивление, убивали на месте. Парень шел за девушкой до дверей ее дома, стоявшего слегка на отшибе. Услышав плач и крики людей, доносившиеся с другой стороны деревни, перепуганная девушка принялась отчаянно колотить руками в двери. Сайтама повернулся в сторону крика и увидел, как вооруженные холодным оружием люди выволакивают местных жителей из их домов. «Что здесь происходит?» — недоумевал парень. Вскоре двери дома, у которого он стоял, ненадолго открылись, и бледный мужчина пропустил девушку внутрь. Он кинул взгляд на рыцарей, на растерянного незнакомца перед домом и кивком пригласил его в дом. Закрыв хлипкую дверь на деревянный засов, мужчина обнял свою жену и двух трясущихся дочек. На что он рассчитывает? На то, что в другие дома зайдут, а его забудут? недоумевал Сайтама, оказавшись в доме. Сидеть в доме, куда в любую минуту нагрянут вооруженные люди с плохими намерениями, не имело никакого смысла, но, похоже, местные люди упорно надеялись на единственное известное им убежище и не решались выйти из дома и скрыться в лесу. Итог такого идиотского поведения был очевиден. Их найдут и схватят. Полминуты Сайтама сидел на лавке у окна, наблюдая, как тупит отец семейства. Мимо дома пробежала тяжело дышащая девушка, тянущая за руку своего маленького братишку. За ней гнался один из рыцарей, впрочем, облаченный в тяжелые металлические доспехи. Он двигался довольно медленно, и у нее были все шансы сбежать. Не понимая толком, что происходит, Сайтама решил вмешаться в ситуацию. Даже если мужики в броне являлись представителями закона, Они действовали чересчур жестоко. Парень не стал выпытывать у напуганных людей, где он находится, и почему деревню обыскивают. Они были слишком подавлены, чтобы вести беседы с незнакомцем. Ждать рыцарей в доме не имело никакого смысла. Он молча взял со стола коричневую глиняную чашку и, зачерпнув воду из небольшого ведерка, пригубил ее. Вода оказалась невкусной. Она была горькой и отдавала запахом болота. Выплюнув прямо на пол, набранную в рот воду, он направился к выходу. «Что ты делаешь?» — крикнул мужчина, когда он откинул дверной засов. «Пойду узнаю, что тут происходит», — не поворачиваясь, ответил парень, легонько толкая входную дверь. «Постой, там рыцари империи, они убьют тебя!» — предупредил мужчина. Встреча с рыцарем империи не заставила себя ждать. Один из них подходил к стоящему на отшибе дому и был сильно удивлен, что двери дома сами распахнулись перед ним. Сайтама, оценивающе, глянул на крупного мужчину, держащего в руке длинный меч, и без страха двинулся ему навстречу. Позади он услышал сдавленный стон, который хором издало перепуганное семейство. Глянув на странного лысого парня в шортах, высокий мужчина усмехнулся. Он покрутил запястьем, в котором держал меч, разминая затекшую руку, и медленно пошел навстречу, готовясь нанести удар. «Умри, лысый урод!» — проревел он, замахиваясь. В этот момент Энри Эммот, девушка, за которой Сайтама проследовал в деревню, наконец осознала, что в доме ее семью ждет неминуемая гибель, и побежала на выход из дома, увлекая сестру за собой. Ее напуганные родители выскочили на порог вслед за своими детьми и стали свидетелями непостижимой картины. Рыцарь атаковал невысокого парня своим огромным мечом. Он выглядел очень сильным, и, казалось, у парня не было никаких шансов, но вместо того, чтобы сбежать, тот сам кинулся на противника и атаковал его голыми руками. Каким-то чудом парень увернулся от атаки меча и ударил великана в середину кирасы кулаком. Эта атака выглядела настолько нелепо, что отец семейства Генри Эммот открыл рот от удивления. Но то, что произошло дальше, повергло его в настоящий шок. Металлическая кираса рыцаря лопнула, словно яичная скорлупа. Удар парня оставил в теле мужчины сквозную дыру, Позвоночники и внутренности мужчины украсили собой ближайшее дерево. Убийственный удар сопровождался звуком лопнувшего металла и хрустнувших костей. Продырявленный мужчина упал на землю, так и не выпустив из рук меч. Генри Эмма думал, что рыцари с эмблемой империи Бахарут на щитах — то зло от которого нужно спасать его семью. Но, увидев шокирующую сцену, упал на колени перед лысым незнакомцем. Страх сковал его тело, и он не мог произнести ни слова. Он просто дрожал, пытаясь заставить свое горло выдавить мольбу о пощаде. Младшая из его дочерей, Ниму, вскрикнула и отвернулась, прижавшись лицом к бедру своей матери. Ошметки мужчины, разлетевшиеся по округе, привлекли внимание его товарищей на деревенской площади. Никто из них не видел, что случилось, поэтому несколько из них решительно двинулось навстречу лысому парню в шортах и крестьянской семье за его спиной. Семья эмотов забыв о побеге, замерла на пороге своего дома. Они боялись сдвинуться с места, первой в себя пришла старшая из дочерей. «Спасите нас, господин!» Опустившись, как и отец на колени, дрожащим голосом попросила она. Выйдя из оцепенения, к ней присоединилась ее мать. Отец семейства наконец совладал со своим горлом и смог выдавить. «Нижайше прошу, господин». Сайтама не знал, как реагировать на поведение людей перед ним. Они вели себя так, как будто он сделал что-то для них. На самом деле он защищал себя. Он действовал почти автоматически. Рука сама выстрелила навстречу атакующему врагу, но парень и не думал, что простой удар убьет противника. Для него самого стало сюрпризом, что кишки противника разлетелись по округе. Выглядело так, как будто он стал намного сильней, а его удары более смертоносны. Тут на парня навалились сомнения, имел ли он право убивать человека. Он привык сражаться против монстров и чудовищ которые, не таясь, демонстрировали свои кровожадные намерения, а людей, даже убийц, вроде как по уставу Ассоциации Героев, нужно было отправлять в тюрьму. Но в этой деревне люди вели себя очень странно. Он как будто попал на страницы исторического романа, рассказывающего о жизни в Средневековье. И тем не менее, он легко понимал слова, сказанные местными людьми, а они понимали его. Желая узнать мнение аборигенов, Сайтама спросил. «Я не нарушил закон, убив этого человека?» «Нет. Нет, господин. Вы поступили правильно. Рыцари империи, бахарут, бандиты, и находятся тут незаконно!» Заговорили в разнобой эммоты. Сайтама решил действовать из принципов самозащиты. Если кто-то попытается убить его и беззащитных людей рядом с ним... Разобраться с убийцами будет справедливо. Но, не успев сделать и пару шагов навстречу врагам, он заметил приближающегося к деревням монстра. Он никогда не видел ничего подобного. Монстр выглядел, как огромный скелет, в покрытых шипами и струящихся черной дымкой доспехах. В одной руке он держал полутораметровый фламберг, а в другой — огромный ростовой щит. Кроме огромной силы, излучаемой монстром-великаном, красные огоньки, горящие в пустых глазницах его черепа, выдавали жгучую ненависть ко всему живому, внушая страх. Даже Сайтама почувствовал себя неуютно под взглядом этого монстра, а крестьяне и вовсе пришли в ужас. «Не жить! в один голос выкрикнули они и в панике кинулись назад в дом, заперев дверь. Люди забились в дальний угол дома, пытаясь сохранить свой рассудок, пришедший в смятение от пережитого ужаса. Это было к лучшему. Сайтама не любил, когда на поле боя находились зеваки. Они сковывали его свободу и лишали возможности маневра. Почти каждый монстр, не обделенный интеллектом, сразу брал людей в заложники, если осознавал, что по-другому от Сайтама не спастись. Парень сжал кулаки и готовился принять бой, но приблизившись на достаточно близкое расстояние, монстр вдруг свернул влево и атаковал первого попавшегося ему на глаза рыцаря. Это озадачило парня. Он двинулся по улице вслед за монстром и после минуты наблюдения окончательно убедился, что монстр не нападает на крестьян. Он атаковал только рыцарей и делал это довольно эффективно. Сайтама тряхнул головой и стукнул себя ладонью по щеке. Все происходящее вокруг не укладывалось в его представление о нормальном мире. Люди тут нещадно убивали людей, а монстры, наоборот, выступали в качестве их защитников. Заняв позицию позади от собранных в центре деревни крестьян, Сайтама продолжил следить за действиями скелетов в броне. Он все ждал, когда тот кинется на мирных жителей готовый в любой миг вмешаться, но этого не происходило. «Может, этот монстр, выглядящий как скелет, на самом деле робот, он выполняет волю своего создателя, а монструозный внешний вид выбран лишь для запугивания врагов?» — подумал парень. Эта идея не была лишена смысла. Вскоре, проплыв по небу, чуть в стороне от центральной площади спустилась высокая фигура в маске. Она была одета в странный халат черного цвета и не использовала для своего парения никаких видимых летательных средств. Ее сопровождал рыцарь в черных доспехах, покрытых острыми шипами с рогатым шлемом на голове. «А вот и владелец робота», — подумал Сайтама, — «когда человек в маске голосовым приказом остановил скелета прислужника, тот прекратил бой» и, отступив назад, встал рядом со своим хозяином. Мужик в халате, упершись на длинный посох, обратился к оставшимся в живых рыцарям. Сайтама напряг слух, чтобы услышать, о чем он говорит. — Это наша первая встреча, почтеннейший рыцари. Меня зовут Аинс-Оал-Гоун. — Какое странное имя, — подумал парень. Из всего отряда, напавших на деревню рыцарей, после столкновения с гигантским скелетом, осталось всего четверо. Большинство из них он убил прямо тут, на площади, на глазах потрясенных жителей, всего за минуту до появления летающего человека. Четверка выживших ничего не ответила на приветствие человека в маске. Они молчали, обреченно уставившись на монстра. «Если сдадитесь...» «Сможете сохранить себе жизнь, учитывая, что вы стоите перед хозяином рыцаря смерти. Вы, кажется, держите голову высоковато», — продолжил мужик в черном халате. Мужчины, собственными глазами видевшие силу нежити, названной незнакомцем рыцарем смерти, побросали на землю свои мечи и опустились на колени. Они уже мысленно попрощались с жизнью когда вступили в бой с этим могущественным противником, но, получив щедрое предложение его хозяина, без раздумий ухватились за возможность спастись. Мужчина в халате развел руки в стороны и продолжил свою пафосную речь. «Я позволю вам уйти, сохранив свои жизни, но я хочу, чтобы вы пошли к своему хозяину и передали сообщение. Не вызывай здесь никаких проблем!» «Если не послушаешь моего совета, в следующий раз ты и твоя страна сгорите вместе!» Люди, к которым он обращался, закивали в ответ, подтверждая, что поняли его слова и терпеливо ждали разрешения уйти. Как только он указал подбородком, они бросились на утек. Отпустив выживших преступников, мужик в халате двинулся к местным жителям, все так же безропотно сидящим на площади. Хотя их поработители уже были повержены, они боялись покинуть площадь. Сайтама предположил, что это вызвано страхом перед скелетом, убившим рыцарей. Люди ждали разрешения его хозяина, и такая трусливая, рабская покорность удивила его. «В каком мире живут эти люди, что потеряли к себе всякое уважение?» – подумал он. Сайтама решил самолично выйти навстречу человеку в халате и поговорить с ним. Он двинулся вперед и с удивлением обнаружил, что стоило ему достаточно близко подойти к незнакомцу, как перед ним возник рыцарь в рогатом шлеме и выставил ему навстречу свой черный бердыш с длинной металлической ручкой. Сайтама очень не любил, когда ему в лицо тыкали острыми предметами, тем более от лезвия топора исходило подозрительное зеленое свечение. Поведение рыцаря показалось ему вызывающим. И все же, не желая обострять ситуацию, он примеряюще сказал, «Не зачем угрожать мне топором. Я всего лишь хочу поговорить с твоим спутником». «Как ты смеешь, насекомое, без разрешения приближаться к моему господину? Я раздавлю тебя, как клопа!» Прошипел рыцарь женским голосом и, сделав быстрый замах по кругу, обрушил лезвие бердыша на шею парня. Это движение было выполнено неимоверно быстро и должно было стопроцентно лишить его головы. Молниеносная атака с женщины-рыцаря была действительно смертоносной, но не для Сайтамы. Он увидел, куда движется лезвие топора, легко уклонился и схватил топор за ручку возле обуха. В следующую секунду он дернул бердыш на себя, но женщина в черных доспехах и не думала выпускать оружие из рук. Она подалась вслед за топором и, упершись ногами в землю, попыталась вернуть назад свое оружие. Думаю, не нужно говорить, что из этого ничего не вышло. Женщина дергалась на месте, не в состоянии сдвинуть невысокого парня даже на миллиметр. Когда сайтами это надоело, он поднял ручку бердыша вверх, одновременно поднимая вверх и намертво вцепившуюся в другой конец рукояти хозяйку оружия. Несколько раз взмахнув ею в воздухе, он стряхнул женщину, словно прилипшей к ботинку комок грязи. Воительница с грохотом врезалась в землю, застыв в неестественно скрюченной позе. Парень уже подумал, что случайно убил ее, но спустя несколько секунд она зашевелилась. Обе ее руки были вывихнуты в плечевых суставах и странно торчали в разные стороны. Облегченно вздохнув. Парень заметил еще одну атаку. Рыцарь смерти, которого парень посчитал роботом, воспринял его действие как нападение на своего хозяина и кинулся в бой. Сайтама блокировал быстрый удар его меча металлической ручкой топора, а свободной рукой нанес слабый удар в щит, которым тот попытался его оглушить. Сайтама не хотел уничтожать спасшего людей робота, но даже слабого удара оказалось достаточно чтобы скелет разлетелся на части а его щит и кераса лопнули и смялись встав одной общей лепешкой эта броня что сделана из пластика успел подумать он когда стоявший все это время в стороне мужчина в черном халате громко прокричал альбедо отступаем но господин он отобрал генунага «Я сказал, отступаем!» — рявкнул мужчина и сделал пас рукой. Спустя пару секунд мужик в маске его спутница, чей бердыш Сайтама все еще держал в руке, растворились в воздухе.